Глава 14. Люди-змеи. Посвятив ранее столько времени изучению предания Веракочи, бородатом боге далеких ант, я обнаружил, что описание Кецаль-Куатля, главного божества пантеона Древней Мексики, звучат до удивления знакомо. Так, например, в одном доколумбовом мифе из Мексики записанным испанским летописцем XVI века Хуаном де Торквемадой, говорится, что Кецаль-Куатль был румяным, светлокожим человеком с длинной бородой. В другом источнике о нем говорится, это был белый человек, крупный мужчина с высоким лбом, большими глазами, длинными волосами и большой окладистой бородой. в третьем Его характеризовали так. Загадочная личность. Белый человек могучего телосложения с высоким лбом, большими глазами и не спадающей бородой. Он был одет в длинную белую рубаху почти до пола. Он осуждал жертвоприношения за исключением плодов и цветов. Его знали как бога мира. Когда к нему обращались по военным вопросам, он, как рассказывают, затыкал уши пальцами. Согласно особенно удивительному преданию, этот мудрый учитель прибыл из-за моря в лодке, которая двигалась сама без помощи весел. Это был высокий бородатый белый человек, который научил людей пользоваться огнем для приготовления пищи. Он также строил дома и учил пары жить вместе, как муж и жена так как люди в те времена часто ссорились он учил их жить в мире мексиканский близнец веракоче читатель помнит что в андах веракоче путешествовал под разными именами то же самое делал и кицалькуатль в некоторых районах центральной америки особенно у майя киче его называли Гукумац. В других местах, например, Чичен-Итце, его знали как Кукулкана. Когда оба эти имени перевели с местных наречий, оказалось, что они означают в точности одно и то же. Пернатый змей. Кстати, также переводится и Кицаль-Куатль. Были и другие боги, особенно Умайя, чье описание было очень близко к описанию облика кицаль -Куатля. Один из них, великий просветитель Вотан, был по описаниям тоже светлокожим, бородатым и носил длинную рубаху. Ученые не смогли перевести его имя, но его символом, как и у Кицаль-Куатля, была змея. Другим родственным божеством был Ицамана, Бог врачевания Майя – тоже бородатая личность длинной рубахи. Его символом была гремучая змея. Из всего этого, по мнению ведущих специалистов, следует, что мексиканские легенды, собранные испанскими хронистами во время конкисты, зачастую являются продуктом взаимопроникновения и соединения очень древних устных преданий. При этом, однако, складывается впечатление, что за ними стоит некая историческая реальность. По мнению наиболее авторитетного исследователя Майя, Сильвануса Грисвольда Морли, великий бог Кукулкан или пернатый змей, является майским аналогом ацтекского кецалькуатля, мексиканского бога света, образования и культуры. В пантеоне Майи он считался великим организатором, основателем городов, автором законов и календаря. Причем его основные черты и биография настолько реалистичны, что представляется вполне вероятным, что это реальный исторический персонаж, крупный законодатель и организатор, память о деяниях которого намного пережила его, а в дальнейшем, стало причиной его обожествления. Все легенды недвусмысленно утверждают, что Кицаль-Куатль, он же Кукулкан, Гукумац, Ватан и Цамана, прибыл в Центральную Америку издалека, из-за Восточного моря, и впоследствии снова уплыл в том же направлении, к всеобщей Великой печали. Легенды добавляют, что он торжественно обещал когда-нибудь вернуться. Слишком точная аналогия с Веракочи, чтобы считать это простым совпадением. Вспомним вдобавок, что отъезд Веракочи по волнам Тихого океана был описан в анских преданиях как волшебное событие. Отбытие кицаль из Мексики также выглядит достаточно странно утверждают, что он отплыл на плоту из змей. В общем, я чувствовала, что морли был прав в своих поисках реальной, фактической подоплеки мифов Майя и других народов. Похоже только, что, судя по преданиям, бородатый светлокожий иностранец по имени Кецаль Куатль, он же Кукулкан и прочее, был не одним лицом а несколькими людьми, прибывшими из одного места и принадлежавшими к одному, но явно не индейскому этническому типу – борода, светлая кожа и так далее В пользу такой гипотезы о существовании целого семейства родственных, но слегка различных богов с общим символом змей, говорит в частности то, что, согласно многим источникам, Кецалькоатля – Кукулькана и Цаману сопровождали спутники или помощники. В некоторых мифах, которые приводятся в сборнике древних религиозных текстов майя, книги Челам Балама сообщаются, что первыми жителями Юкатана были люди-змеи. Они приплыли на лодках с востока во главе со своим вождем и Цаманой. Змеей Востока великим лекарем, который мог лечить наложением рук и оживлял мертвых. Кукулькан, как гласит другое предание, приплыл с девятнадцатью спутниками, двое из которых были богами рыбы, двое других богами земледелия и еще один богом грома. Они оставались в Юкатане десять лет. Кукулькан сотворил мудрые законы, после чего поднял парус и исчез в направлении восходящего солнца. Согласно испанскому хронисту Лас Касасу, туземцы утверждают, что в древние времена в Мексику прибыли 20 человек, вождя которых звали Кукулькан. Они носили свободные рубахи и сандалии, у них были длинные бороды и непокрытые головы. Кукулькан — преподал людям искусство жить в мире и научил их, как сделать различные важные орудия. Тем временем Хуан де Торквемада записал следующее довольно своеобразное предание о пришельцах, которые приплыли в Мексику с Кецалькоатлем. У этих людей была благородная осанка и хорошая одежда. Они были одеты в длинные рубахи, из черного холста, без капюшона и воротника, с глубоким вырезом впереди, с короткими рукавами, не доходящими до локтей. Эти последователи кицаль были людьми великих знаний и чрезвычайно сведущими во всяческих сложных работах. Подобно своему задолго до того исчезнувшему близнецу Белому и бородатому аннскому богу Веракочи, Кецаль Куатли, как говорят, принес в Мексику все ремесла и науки, необходимые для перехода к цивилизованной жизни, чем обеспечил наступление Золотого века. Верили, что он принес Центральную Америку письменность, изобрел календарь и был блестящим строителем, который научил людей секретом каменной кладки и архитектуры. Он был отцом математики, металлургии астрономии. Про него говорили, что он измерил землю. Он также явился родоначальником продуктивного земледелия, открыл и внедрил кукурузу, основу жизни в этих краях. Великий врачеватель, он был покровителем лекарей и чародеев, открыл людям загадочные свойства растений. Кроме того, он был почитаем как законодатель, покровитель ремесел и искусств. Как и можно было ожидать от такой высококультурной личности, он категорически запрещал грязную практику человеческих жертвоприношений во время своего правления. После его отбытия кровавый ритуал возродился с новой силой. Тем не менее, даже ацтеки, Самые неистовые последователи ритуала человеческих жертвоприношений в долгой истории Центральной Америки вспоминали о временах Кецалькоатля с ностальгией. Он был учителем, вспоминает легенда, который учил, что не следует причинять вреда никакому существу и что уж если приносить в жертву, то никак не людей, а птиц и бабочек. КОСМИЧЕСКОЕ СРАЖЕНИЕ Почему ушел кецаль -Куатль? Что случилось? Мексиканские легенды так отвечают на эти вопросы. Они говорят, что конец просвещенному и великодушному правлению пернатого змея положил Тескатилпока, злобный бог, имя которого переводится как «дымящееся зеркало», чей культ требовал приносить людей в жертву. Похоже, что в Древней Мексике произошло сражение почти космического масштаба между силами света и тьмы, в которой темные силы одержали победу. Предполагаемое место, послужившее ареной, на которой разыгралась эта трагедия, сейчас называется Тула. Ему не более тысячи лет. Однако окружающие его легенды относят его гораздо более отдаленной эпохи. В те доисторические времена оно именовалось Толлан. Все предания сходятся на том, что именно у Толлана Тескателпока нанес поражение Кецалькуатлю и заставил его покинуть эти края. Огненные змеи Тула — провинция Я сидел на плоской вершине сооружения, которое без особой выдумки называется «Пирамида В». После полуденное солнце так и палило с безоблачного синего неба, а я сидел лицом к югу, оглядывая окрестности. У основания пирамиды с севера и востока располагались стены с изображениями ягуаров и орлов, пожирающих человеческие сердца. Сразу за моей спиной стояли четыре колонны и четыре устрашающего вида гранитных идола, каждой высотой под три метра. Впереди и слева от меня находилась частично разрытая пирамида С, поросшие кактусами курган высотой около двенадцати метров. Дальше виднелись курганы, нетронутые археологами. Справа от меня находилось поле для игры в мяч. На этой длинной и образной арене в древности устраивали игры гладиаторов. Две команды, а иногда просто два игрока, боролись за обладание каучуковым мячом. Проигравшим отрубали голову. Идолы на площадке сзади меня имели вид торжественный и устрашающий одновременно. Я встал и подошел, чтобы познакомиться с ними поближе. Скульптор наградил их суровыми и неумолимыми лицами, крючковатыми носами и пустыми глазами, лишенными сочувствия и эмоций. Но больше всего меня заинтересовал не их свирепый вид, а предметы, которые они сжимали в руках. Археологи признаются, что не знают точно, что это за предметы однако попытались им дать название. Эти названия как бы прилипли, и теперь принято говорить, что в правой руке каждый идол держит копьеметалку «Атль-Атльс», а в левой — копья или стрелы и курильницы. И никого особенно не волнует, что на самом деле эти предметы нисколько не похожи на атль, атльс, копии, стрелы и курильницы. Когда я разглядывал эти своеобразные предметы, у меня возникло ощущение, что их оригиналы были изготовлены из металла. Устройство в правой руке как будто высовывается из футляра или защитного кожуха. Оно имеет форму ромба со скругленной нижней кромкой. Устройство в левой руке может быть каким-либо прибором или оружием. Я вспомнил легенды, согласно которым боги Древней Мексики были вооружены ксиокоатль — огненными змеями, которые могли испускать лучи, способные пронзать и расчленять человеческое тело. Может быть, идолы в туле держали в руках именно огненных змей? Что же они собой представляли в таком случае эти змеи? Чем бы они ни были, внешне оба устройства выглядели как нечто техническое, и чем-то напоминали столь же загадочные предметы, находившиеся в руках идолов Колоссаи и Теоанака. Святилище змеи. Мы с Сантой прибыли в Тулух Толлан. Потому что она была тесно связана как с Кицалькоатлем, так и с его заклятым врагом Тескатлипокой, дымящимся зеркалом. Вечно молодой, всемогущий, вездесущий, всезнающий Тескатлипока ассоциировался в легендах с ночью, тьмой и священным ягуаром. Он был невидим и неумолим, являясь людям то летящей тенью, то ужасным чудовищем. Часто изображаемый в виде сверкающего черепа, он владел якобы загадочным предметом, дымящимся зеркалом, в честь которого и был назван, и который позволял ему на большом расстоянии наблюдать за тем, что делают люди и боги. Ученые логично предположили, что этим зеркалом мог быть примитивной Магический кристалл из обсидиана. Обсидиан всегда обладал в глазах мексиканцев волшебной силой. Именно из него для жрецов изготавливали жертвенные ножи. Бернальд Диас, испанский хронист, отмечает, что они назвали этот камень Тескат. Из него же для колдунов изготавливались магические зеркала. Олицетворяя силы тьмы, и хищного зла Тескальпока, как гласят легенды, ввязался в конфликт с Кицалькоатлем, продолжавшийся немало лет. Верх брал то один, то другой. Но в конце концов космическое сражение окончилось поражением добра, и Кицалькоатль был изгнан из Толлана. Вслед за этим под влиянием кошмарного культа Тескальципоке В Центральной Америке повсеместно снова были введены человеческие жертвоприношения. Как мы уже знаем из легенд, Кицаль Куатль бежал на побережье, откуда отплыл на плоту из змей. Как гласит одна из легенд, он сжег свои дома, построенные из серебра и раковин, зарыл свои сокровища и отплыл по Восточному морю, вслед за своими соратниками, которые обратились в ярких птиц. Это горькое расставание произошло, предположительно, вместе месте, которое называется Коакецоалькас, что означает святилище змей». Там, перед отправлением, кецаль обещал своим последователям, что когда-нибудь вернется, чтобы низвергнуть культ, Тескалтипоки и начать новую эру, когда боги вновь будут принимать пожертвования из цветов и прекратят требовать человеческой крови.